Глава пятая. Леди Присцила провожала нас до экипажа, держала меня подлог, и, словно иначе, я точно не дойду. Ох, милая, дочного тебе вечера! прошептала она мне почти у самого экипажа. И умоляю, будь благоразумной. А разве я когда-либо была иной? с улыбкой возразила я. Увы, на благоразумие все же не главное твое качество. Она моей иронии не оценила. Я очень боюсь, как бы ты ни натворила глупости, особенно теперь. Теперь не поняла я. Леди Пресцилла бросила быстрый взгляд на о чем-то переговаривающегося с кучером Атрея. «Теперь в том смысле, что ты так долго ждала этот момент. Момент, когда появится шанс навсегда вырваться из обители, избавиться от власти этих двух корыстных гадюк. Вот я и опасаюсь, что окрыленной радостью ты решишь, будто теперь все будет хорошо. Увы, Мили, в жизни никогда не бывает хорошо. Особенно для тех, у кого нет никакой опоры». Прекрасно зная леди присылу, я не сомневалась, что она говорит о чистого сердца, и у нее и мысли нет уколоть меня моим безродным происхождением. Но не успела я ответить, что ценю ее заботу, она снова перешла на шепот. — Пусть ты мне пока не успела рассказать, когда, где и как ты познакомилась с этим богатым лордом. Но, милая, тут же с первого взгляда видно, что, несмотря на молодость, мужчина опасный. Наверняка за ним тянется шлейф разбитых девчачьих сердец и, боюсь, необратимо порошенных репутаций потому будь особенно благоразумна. Помни, чем закончилась для твоей бедняжки матери ее собственное неблагоразумие. И вот как объяснить, что мне уж точно нечего бояться, ведь мало того, что отре не настоящий, так он еще и моей собственной магией создан. И разве магия может причинить какое-либо зло своему владельцу? Да никогда. Не беспокойтесь, леди присыла. я не собираюсь терять голову. Все так же улыбаясь, заверила я. Она в ответ мне лишь кивнула, словно понимала, что нет никакого смысла и дальше высказывать свои сомнения. Тем более, отре уже приглашающий открыл дверцу экипажа и подал мне руку. Махнув на прощание, леди Присцилли, я забралась внутрь. Удобно устроившись на и насколько вообще это можно было сделать в таком объемном платье и узком корсете, я тщательно расправила подол. Нет, но ну насколько же красивая ткань. А ведь есть люди, которые постоянно так одеваются. Пальцы сами собой потянулись к прохладному ожерелью на моей шее, пока оно ощущалось как нечто инородное, непривычное. Но, наверное, если украшения носить каждый день, то их и вовсе не ощущаешь. Севший на сиденье напротив а смирил меня с внимательным взглядом. Волнуешься? Просто непривычно в таком виде. Экипаж слегка качнулся, мы тронулись в путь. Причем у этого наемного экипажа слегка поскрипывали колеса, и в сочетании... Сокотом копыт лошадей, а мостовую повторяющиеся звуки казались странной мелодией. Для любой леди первый балл это всегда волнительно. А вот отре выглядел полностью расслабленным. Ну да, ему-то ходячие маги Чего переживать? Я не боюсь, что что-то сделаю не так. При всех недостатках нашей обители воспитание для леди там на должном уровне. Я знаю, как себя вести в обществе. Никто не заподозрит, что я... Я недостойного происхождения. Тем более рядом будешь ты. А вид у тебя порой такой грозный, что точно ни одна живая душа не рискнет и слова плохого сказать, опасаясь, что ты в ответ голыми руками придушишь. На миг у Атрея было такое растерянное выражение лица, что я даже рассмеялась. мили да тьмы ради не такой уж я и грозный. Столь естественно вырвавшееся у него выражение слегка покоробило, но я не стала акцентировать на этом внимание. Вдруг просто это тьмы ради, а Атрей где-то в торговой лавке услышал «вот и прицепилась». «Мне виднее, грозный ты или нет», — хитро улыбнулась я, поправляя рассыпанные по плечам темные локоны. Инстинктивно хотелось волосами прикрыться. Все-таки не привыкла я к таким открытым нарядам. «Ты и вправду производишь впечатление закоренелого аристократа, высокомерного и самоуверенного. Знаешь такого человека, которому не нужно, остальным ничего доказывать. Как же это называется?» «А, да, самодостаточность. И если что, это сейчас был комплимент». «Исторический момент, иначе не скажешь». Отрех Я И ведь все это время смотрел на меня неотрывно. Что-то не так? Вновь всколыхнулась беспокойство. Платье плохо сидит. Я выгляжу неуместно? Еще как неуместно. Ты же сама должна понимать, что тебе не место здесь, Милли. Не в наемных экипажах ты должна разъезжать, а в собственной, роскошной карете. И не в провинциальном захолустье должна жить, а как минимум в столице. «Да — Да-да, — со смешкой перебила я. — И рядом со мной должен быть... Не, не в меру деспотичный фантома настоящий мужчина, который будет меня содержать, оберегать, и это, как его, пытать по ночам. Я в курсе, спасибо, и меня совсем не прельщает. Вот ты знаешь, тему пыток лучше обсудить отдельно, со странной интонацией возразила Трей. И я тут же замотала головой. Но «Ну нет, я не хочу сегодня говорить о чем-либо плохом, так что мужчин не обсуждаем, если только ректора. Интересно, что мужчины и плохое у тебя в одном ряду? Он будто бы еще больше помрачнил. Единственный хороший мужчина, которого я знаю, — это магистр Ревус. Он в обители заведует всеми магическими аспектами. И если бы не он, я бы книги по магии видела только на витринах торговых лавок. Да без него я бы я даже не рискнула мечтать о возможности стать магом. Так что ты не прав, а три хороший мужчины есть, как минимум один. Я ведь не это имел в виду, Милле. Ты тоже хороший. Я снова не удержалась от улыбки. Хоть и не идеальный. Казалось, он и не хотел улыбаться, но получилось само собой. Все-таки улыбка чудесным образом преображала его лицо. Вот как так один и тот же человек может производить впечатление и опасного хищника, и обольстительного ловеласа. К твоей неидеальности я уже привыкла, но если вдруг еще когда-нибудь мне понадобится создать фантом, обязательно эту учту. Я мельком взглянула в окно экипажа. Мы как раз миновали центральную улицу, уже опускались сумерки, и вдоль мостовой зажигались магические огни на высоких подставках. «Мы уже минут через десять будем на месте», — я постаралась подавить поднявшееся волнение. «И там уже нужно действовать строго по плану». «Ты все досконально, чуть ли не по минутам продумала?» — хоть в голосе Атрея и сквозила ирония, но чувствовалось, что его моя зацикленность скорее удивляет и даже восхищает, чем раздражает. «Не по минутам, конечно, но я постаралась все учесть. Итак, мы войдем в бальный зал. Сразу к ректору идти нельзя». Тем более мы ведь друг другу не представлены. Потому тебе сначала нужно будет познакомиться с лордом Тавлером, хозяином вечера. Скажешь нашему градоначальнику, что приехал из рук и намерен поселиться в Мирвинграде, очарованный красотой этого места, и, конечно, вложить немало средств в торговлю. Я придумаю, что сказать. Мягко перебил Атрей. А после, как я понимаю, мне нужно попросить вашего градоначальника представить меня почетному гостю ректору Серского университета а затем самому этому ректору представить уже тебя. Милли, поверь, я и так знаю, как все эти светские условия работают, так что не беспокойся. Но раз это бал дебютанток, то и тебе придется предстать вместе со всеми дебютантками. Ну вот ты сам как себе представишь? Лорд Атрея из рода Тенфолд. А я, как якобы твоя младшая сестра, леди Мелисса из рода Тенфолд. Кстати, мне ужасно нравится, как звучит выдуманный тобой род. Знаешь, я, наверное, его себе оставлю. «Все равно же мне нужно какое-то по себе придумать, так что в память о тебе возьму этот. Стану Тенфелд до конца жизни». Отребуло такое выражение лица, словно я в который раз что-то ему в голове сломала. «Ты против?» — запоздало уточнила я. «Никак не могу привыкнуть к тому, с какой скоростью ты выдаешь идеи», сказал он, уклонился от ответа. «Кстати, а почему именно Тенфелд? Что это означает?» «Последний ворон. Такое имя взял себе основатель моего рода». Считается, что его везде сопровождал затрепский ворон с седым оперением и светящимися тьмой глазами. Последний магический ворон из существовавших. По преданиям, дух этого ворона до сих пор оберегает представителей моего рода. Теперь уже был мой черед озадачиться, но Атрея тут же с улыбкой добавил. «Что? У меня хорошее воображение». Звучит и вправду впечатляюще. Если ты не против, я ей эту идею позаимствую. Уж очень мне нравится быть леди Мелисса Ценфолд, оберегаемой духом последнего магического ворона. Ну, по крайней мере, пока я не узнаю правду о своем истинном происхождении. Ты уверена, что эту правду вообще стоит узнавать? Думаешь, у меня завышенные ожидания, и правда меня разочарует? Нет, что ты. Меня всю жизнь спиняют тем, что я безродная, а моя мама была падшей женщиной. Я уже привыкла к этому. Нет, мили дело не в этом. Атрей покачал головой. «Тайна твоего рождения может скрывать не только порочные связи, но и опасность. Что, если твоя мама просто хотела тебя спрятать? И раз так, то лучше тебе самой не ворошить тайны прошлого». Я развела руками. «Что-то я не вижу здесь толпу тех, кто готов это сделать за меня и ради меня. Я одна, Атрей. Ну как одна? У меня есть Альва. Есть Леди Приссила и есть Магистр Ривус. Но я не стану никого из них втягивать в тайны своего прошлого». Мне просто нужно стать магом и уже с помощью магии все выяснить. Так что все продумано, даже не сомневайся. Атрей смотрел на меня так, будто он очень даже сомневается. Но высказывать свои сомнения вслух он не стал. Тем более экипаж как раз остановился. Мы прибыли. Атрей. Сколько уже раз ему доводилось бывать на балах? И не сосчитаешь. Но в этот раз кое-что точно было впервые. Никогда раньше он не сопровождал на бал какую-либо леди. Да даже мысли такой не было, и не только потому, что в светском обществе его появление с дамой сразу бы наложило определенные обязательства. нет. Дело было даже не в этом, а в том, что попросту не возникало такого желания стать чьим-нибудь спутником. Но сегодня все было по-другому. Держащаяся за его локоть взволнованная и неописуемая прекрасная в этом своем волнении девушка была другой. Долг черного рыцаря распространялся... Намного. Но казалось, оберегать сегодня Милли — это его личный долг. Как мужчины, как человека. Словно он впервые в этом мире отыскал что-то настолько настоящее, чистое и искреннее, и с его стороны будет просто кощунством не уберечь найденное сокровище. Хорошо, хоть сама Милли даже не догадывалась о том, какие мысли роятся сейчас в его сознании. Наверняка ее собственные были совсем иными. Все так же, взволнованно оглядев в подсвеченный магическими огнями трехэтажный особняк, И даже, возможно, бегло пересчитав, сколько на площади перед ним уже скопилось карет, Милли прерывисто вздохнула. «Знаешь, я столько раз прокручивала это в мыслях но сейчас. Страшно?» — она быстро кивнула. «Страшно, что мои ожидания не оправдаются. Мели, тебе все же не стоит так зацикливаться на обучении. Даже если не сложится, всегда истинные варианты и весьма вероятно куда более удачны». «Я готова к худшему, правда?» — она мимолетно улыбнулась но предпочитая все же надеяться на лучшее. Пока не хотелось даже думать о том, какая бездна разочарования ее ожидает поначалу. И тем более, ведь сам он станет тому причиной. Но все ведь к лучшему. Просто Мили в силу возраста и неопытности пока просто не в состоянии понять, что для нее лучше. Из-за множества других экипажей их остановился на самом краю площади, так что к парадному входу в особняк градоправителя предстояло немного пройти пешком. В сумерках магические огни подсвечивали не только фасад с причудливой лепниной, но и фонтаны. Легкий ветерок доносил едва ощутимые брызги воды, но Атрея это не раздражало, а Милле будто бы и не замечала. Зато заметила кое-что другое. чего то ее взгляд перепугано замер на одной из карет почти у самых мраморных ступеней. Герб на дворце выглядел ничем не примечательным, по крайней мере, раньше на глаза не попадался, так что наверняка принадлежал... «Кому-то из мелких местных аристократов». Но Миляш в лице изменилась. «Что-то не так?» — Мига уловил Трей. «Эта карета принадлежит кому-то знакомому?» «Неприятно знакомому». Но Миля покачала головой и даже постаралась неперенужденно улыбнуться. «Нет, просто волнуюсь». «Ну да, конечно. Только чего же так коробит, что она по-прежнему не спешит делиться с ним своими проблемами? В чем-то беззастенчиво откровенно, а в чем-то сразу прячется, как улитка в раковину». Милле, ты же знаешь, что можешь мне обо всем рассказать. Я ведь для того и здесь, чтобы тебе помочь». «Прости, Атрин, но ты не всесилен». «А чего ж, почти всесилен. Много уж точно ему подвластно». Но Милли тут же сменила тему, снизила голос на шепот. «Надеюсь, это нормально, что все проходящие мимо на нас так смотрят». Не удержался от улыбки. «Нормально, Милли, привыкай. Скоро для тебя станет нормой и завистливые взгляды других дам» и заинтересованные их кавалеры. Да и в высшем свете мир Винграда. Все, безусловно, друг друга знают, а мы с тобой как никак новые лица. Постарайся просто не обращать на других внимания. Как хорошо, что ты рядом. Вырвалось у нее порывисто, будто просто мысли вслух. Но почему-то эти простые слова даже что-то в душе всколыхнули. Всегда же понимал свою важность и значимость, но даже его роль в Ордене воспринималась им не только как высшая честь и призвание, но и как бремя. Отрез знал, что он нужен и не просто нужен, а необходим, а мили. Его нужность ей казалась совсем не бременем, наградой, странной милостью свыше, пусть непонятной, но отзывающейся неприличным теплом в душе. Но он, он ничего не ответил. Любые слова счел неуместными, тем более обещание быть рядом, сколько понадобится, все равно упиралось в его собственную ложь, которая еще неизвестно, как мили воспримет. Они уже поднялись по широким раморным ступеням прямиком к высоким витым колоннам у распахнутых дверей парадного входа, как позади раздался изумленный женский голос. милиса Ты ли это?» И судя по тому, как Милли резко перестала улыбаться, голос она узнала, но точно не обрадовалась. «Милли!» «Нет, это, конечно, было ожидаемо. Вряд ли бы получилось избежать неприятных встреч. Но я все же надеялась, что той же Резабелли «Хватит ума не подходить лишний раз». Увы, ошиблась. У ей не хватило. Бывшая воспитанница нашей обители взбиралась по мраморным ступеням вслед за нами. Причем взбиралась чуть ли не в прямом смысле. Громоздкий подол ее платье больше походил на непосильную ношу. Ага, во имя красоты. И если на сделанном для меня платье цветы из ткани подали в уныние, то на платье Розабеллы угнездилось их превеликое множество. Издалека можно было бы счесть, что она... Проходя мимо клумбы, как-то зацепила ее подолом и теперь волокла за собой. И, может, в другое время и при других обстоятельствах я бы сочла это цветочное безумие <coughs> оригинальным. Но после такой подставы с платьем для меня моя деликатность временно куда-то делась. Первым делом на изумленный вопрос «ты ли это?» Так и хотелось ответить «не я». Причем Розабелла смотрела на меня так возмущенно, словно с моей стороны было вопиющим преступлением появиться на балу. И в шикарном платье. И с шикарным мужчиной. Причем, похоже, последний факт возмущал ее больше всего. Сама же она прибыла, скорее всего, с родителями. Чита Вердинерс внизу лестницы, у одной из карет о чем-то беседовала с пожилой дамой. И, кстати, мама Разабеллы что-то на свое платье цветов не нашила. То ли не хотела затмевать дочь, то ли... даже не знаю. А ведь ее швейная мастерская слыла лучше в городе, с лучшими портнихами. Только мне сейчас такими наивными казались мои надежды, что люди поступают честно. Знала бы я заранее такой итог, ни за что бы не стала помогать Розабелле с учебой. Она и так в магический университет поступила только благодаря щедрым вложениям отца. «А почему ты в другом платье?» — выпалила она тут же следом, даже не догадываясь о той веренице мыслей, пронесшихся в моей голове за эти доли мгновения. «Ты должна была пойти в том, что для тебя сделали? Лучше бы вообще не пошла, чем пошла в... в этом!» Она аж раскраснилась. «Или одна туги, ведь...» Громонский подол приходилось придерживать руками, или все же от неуместной ярости. А вы кто, простите, что сочли, будто Мелиса что-либо вам должна? Ледяной голос Атрея даже меня пробрал холодом, опережая мой собственный ответ. Розабелла тут же часто заморгала, расплылась в улыбке. Очевидно, тон и сами слова ее восприятия не учло, зато учло, что Атрея обратил на нее внимание. Мелиса, как тебе не стыдно? Ты вообще, что ли, все правила этикета подзабыла? До сих пор меня не представила достопочтимому господину. Прошу прощения за ее невежество, милорд, и с удовольствием возьму на себя смелость представиться самой. Не стоит утруждаться. Все так же холодно перебил Атрей. Больше ни слова не говоря и придерживая меня за талию, направился к распахнутым дверям парадного входа. Но я успела заметить, как еще больше побагровело лицо Розабайлы. Даже при всем ее выборочном восприятии, Уже то, что ею столь откровенно пренебрегли, она точно смогла понять. Честна ж не по себе. Я же привыкла всегда сама за себя стоять. А тут даже ни единого слова сказать не успела, хотя едкие ответы рождались мгновенно. И, с одной стороны, это немного задевает, будто я сама была не в силах дать отпор. А с другой... — Спасибо, — произнесла Тихо. Но Тихо не потому, что не хотела, чтобы он расслышал, а потому что все же его защита все еще казалась чем-то непривычным таким, что никак не вписывается в мой привычный мир, где я всегда одна против всех. Атрея мрачно усмехнулся. «Боюсь, тебе стоит сказать мне спасибо скорее за то, что я все же постарался не высказать все нелицеприятное, что хотелось. И это вид ее экипажа был тебе столь неприятен?» Я покачала головой. «Разабелла, это не самое страшное, хотя с нее останется примчаться завтра в обитель и наябедничать, что я была на балу». «Так чей это тогда был экипаж?» Казалось, Атрею вправду это важно. Милли, я должен знать. Этот человек не доставит на беспокойство. По крайней мере, мне самой очень хотелось верить, что Каверу хватит ума даже не приближаться. Уж банально потому, что он на балу будет и его официальная невеста, между прочим. И это, конечно, недостойно леди. но никуда я не могла деть легкое злорадство, что это наказание достойно Кавера. Милли, твое замалчивание до добра не доведет. Не унимался Атрий. Но хоть понизил голос до шепота, ведь мы как раз миновали поклонившихся лакеев на входе. Как я могу все от и до контролировать, если я попросту многого не знаю? Разве же возможно все контролировать? Чуть рассеянно парировала я, все мое внимание заняло роскошный холл с арочными мозаиками на стенах, стремящихся под самый купол. Казалось, все на то и было рассчитано, чтобы любой входящий в особняк замирал от восторга и любовался этим великолепием. Но Атрей не спешил ни замирать, ни любоваться, с нажимом произнес. «Контроль — это самое правильное, что может быть. Хаос недопустим ни в каком виде, даже если дело касается чего-то банального и обыденного». Все-таки оторвалась от рассматривания мельчайших деталей мозаики, перевела взгляд на Атрея и улыбнулась. «Не знаю, как насчет хаоса, но спонтанности еще никто не отменял. И уж точно невозможно все и всех контролировать. Вот даже я, создавая тебя, старалась все отчесть до малейшей детали». Но ты получился совсем не такой. Только что в итоге? А в итоге я с каждым мгновением все больше убеждаюсь, что именно такой, неправильный, ты лучше всего. Не удержавшись от усмешки, я тихонечко добавила. Хотя леди прицела мне по секрету сказала, что ты точно мне не подходишь, и даже постаралась изобразить ее назидательный тон: Подобные мужчины хороши для каких-то там плоских утех, но никак не для серьезных отношений. И снова, отряя на миг было такое выражение лица, Словно он не знал, чего больше хочет — засмеяться или закатить глаза. «Спасибо, что я хорош хоть в чем — с усмешкой покачал головой. «Я думаю, ты во многом хорош». Я никак не могла перестать улыбаться. «Ты просто ходячее доказательство, что магия мудрее человека. Она дала мне не такого, какого я просила, но такого, который на самом деле был мне нужен». Я все же отвела взгляд, уж как-то странно смотрел на меня сейчас Атрей. Даже мурашки взволнованные пробрали. Пойдем, спешно сменила тему. Нас ведь ждут бальные залы, ни о чем не подозревающий ректор. Ты готов? Я всегда готов, Атри улыбнулся, хотя чувствовалось, что устремленный на меня взгляд остается предельно серьезным. Но он не стал развивать тему, деликатно подставил мне локоть, чтобы я держалась, и мы направились вверх по широкой лестнице, навстречу доносящейся музыки. Я до этого не раз в мыслях прокручивала все этапы моего замысла. И воображение, конечно, я была предельно собрана, ничуть не волновалась и вообще вела себя так, словно ничего изрядовой не происходит. Но в реальности я с каждым мгновением переживала все больше. Казалось, каждый встречный считает своим долгом проводить нас взглядом. И шепотки за спиной, и в стороне давили на нервы. Я старалась никак не показать, насколько мне не по себе, но, боюсь, до такого естественного спокойствия, Атрея... Мне было очень далеко. Казалось, он уже столько раз побывал на балах, что они ему давным-давно надоели. Нет, понятно, что у магического фантома и не может быть никаких ненужных эмоций, но все же... Мне бы это его невозмутимость. За распахнутыми дверьми на втором этаже простирался бальный зал. Лакеи в парадных ливреях поклонились нам в знак приветствия, как и всем другим гостям. Атрий уверенно вел меня вперед. Прямо туда, к этому хаосу, в свете огней огромной люстры, В пёструю толпу собравшихся. Музыканты старались на славу. Даже подумалось, что они нарочно пытаются заглушить громкие разговоры. Но, похоже, так считала только я. Большая часть гостей общалась друг с другом, и лишь в центре зала окружились пары. «Миля, тебе все же стоит поесть». А отрез снова сбил меня с мысли. «Что-то я попросту от волнения не смогу. Пока он не сказал, я ведь и не замечала столы с разномастными угощениями вдоль одной стен». Да и лаки сновали туда-сюда с подносами, причем не только носили бокалы, но и блюда с закусками. Словно для тех, кому, Лень, подойти к столу. «Мне все же здесь очень не по себе», — тихо добавила я. Обеспокоенный взгляд так и метался по незнакомым лицам окружающих, будто я могла каким-то образом узнать столь нужного мне человека. «Давай лучше сразу найдем ректора, чтобы поскорее покончить с этим». «Миля, в таком состоянии максимум, что ты сможешь сделать...» Это упасть от волнения в обморок прямо перед этим твоим ректором. А настойчиво меня вел в сторону танцующих. Сначала тебе нужно успокоиться и даже расслабиться, а после уже пытаться строить светлое будущее. Ты предлагаешь потанцевать? Как-то я об этом даже не подумала. А разве воспитанец в обители не учат танцам? Учат, конечно, просто я никогда не танцевала с живым мужчиной. Магистр для уроков создавал безликие магические тени. И как оно? Казалось, отряд только чисто из деликатности сдерживает сейчас усмешку. Наверняка проще, чем с настоящим человеком. «Впрочем», — спохватилась я, — «ты ведь и не настоящий. Главное, чтобы ты не исчез, если я вовсю оттопчу тебе ноги». Но, учитывая, что я не исчез еще когда ты во вовсю топталась по моему самолюбию, то теперь мне уже ничего не страшно». Он все-таки усмехнулся на обе с девки. «Ну так что скажете, моя прекрасная леди, подарите мне свой первый танец дебютантки». Я не удержалась от улыбки. «С удовольствием, мой не в меру прекрасный фантом. Я готова подарить вам хоть десяток танцев, если это как-то поможет делу». Я секлась. Лютый взгляд кавера прожег чуть ли не насквозь. Самообладатель этого взгляда стоял у колонны справа, а рядом с ним Розабелла в своем неподъемном цветочном платье что-то с жаром говорила. То ли жаловалась, то ли возмущалась. Но, боюсь, кавер свою невесту не слушал. «Мили!» Атрея миг засек в мой ступор. Что-то не так. Все в порядке, я даже улыбнулась. Пойдем танцевать. И пусть что кавер, что Розабелла хоть подавится своим возмущением, я здесь не для того, чтобы оправдывать их ожидания. И в конце концов, Атрей прав, мне вправду необходимо как-то успокоиться. Так что не стану обращать внимания на злопыхателей. У меня есть мой чудесный фантом, мужественный и надежный, с таким мне ничего не страшно. Вот только Атрей уже может исчезнуть в любой момент. Но как же этого не хочется? С магической тенью танцевать проще. От тени не исходит тепло, ее прикосновения не чувствуются жаром даже сквозь одежду. И с тенью ты танцуешь как бы сама по себе, ведь твой спутник безлик. И я даже раньше как-то ни разу не задумывалась, что ведь, по сути, настоящий танец — это взаимодействие двоих. Даже если один ведет, а второй только следует, все равно это обоюдное действие. Приятное, волнительное, даже слегка головокружительное, но... Во-первых, голова может слегка кружиться от голода и недосыпа, а не от того, как отрея на меня смотрит и как ощущаются его прикосновения. Во-вторых, и волнение у меня из-за ректора, но настолько сильное, что распространяется на все. Ну а в-третьих, если уж говорить о приятностях, в конце концов, отревить моя собственная магия. Естественно, она мне приятна. Как удобно, когда на любые непонятные чувства и ощущения можешь придумать разумные объяснения. Только все же лучше лишний раз на этих самых ощущениях не зацикливаться. «Мне вот интересно, что ты еще умеешь?» «Или есть хоть что-то, чего ты не умеешь?» В «Быстром танце», в котором мы кружились среди других пар, говорить было не особо удобно. Хотелось вовсю отдаться потоку музыки и ведущей роли Атрия, но именно поэтому я и старалась отвлечься. Я, конечно, знала, что создание фантома — это из высшей магии, но, честно говоря, не будь я твоим творцом — А просто бы случайно познакомилась, вообще бы не определила, что ты не настоящий. Ты даже танцуешь отлично. Я рад, что хотя бы лучше магической тени, с улыбкой ответил Атрей. и ведь все это время не сводил с меня взгляда. То изучающего-то непонятного. А вот тебе явно не хватает практики. Что? Все совсем плохо? Моя улыбка мигом угасла, вдруг я вправду оттоптала Атрея ноги, а сама даже этого не заметила. «Нет, неплохо. Двигаешься ты идеально, но я ведь прекрасно чувствую, как ты напряжена. Словно вот-вот случится что-то плохое, и ты против этого плохого совсем одна». «Но ведь это не так, Милли. Да даже... даже рухни сейчас на нас эта крыша. Неужели ты думаешь, я не смогу тебя уберечь?» «Мне уже кажется, что тебе вообще никакие невзгоды не страшны». Я хоть и снова улыбнулась, но отвела взгляд. Смотреть на мелькание других танцующих пар было проще, чем на Атрея, Достаточно того, сколь явственно я ощущаю исходящий от него жар, а шеголочками кожу покалывает. В чем тогда дело? Атри никак не мог замять эту тему. Нет смысла привыкать к хорошему. Все же ответила я, хотя хотелось отшутиться. Ты будешь рядом еще лишь пару часов от силы, а после все вернется на круги своя. А в обычной моей жизни, увы, нет такого, как ты, только настоящего, который не пропадет в любой момент, снова оставляя меня один на один со всем остальным миром. Я хоть и не смотрела на Атрея прямо, но боковым зрением уловила, как он даже в лице изменился, будто досадовал из-за чего-то, причем на самого себя. Но, к счастью, как раз появился прекрасный шанс. «Атрей, смотри!» — просияла я. «Вон там, справа у выхода на балкон, сам лорд Тавлер! Это вот тот усатый седой мужчина в зеленом камзоле и сразу с двумя бокалами в руках, видишь? Как только танец завершится, тебе нужно подойти и представиться нашему градоначальнику». Да-да, и чтобы тот в свою очередь представил меня ректору Серского университета. Милли, я прекрасно все помню, но зачем спешить? И все же снова встретилась с ним глазами. А Тре, словно без слов, понял мое недоумение, не стал увиливать. Милли, слишком велика вероятность, что ты получишь отказ. Это тебя, без сомнения, расстроит всерьез и надолго. Так не лучше ли оттянуть момент разочарования и до этого насладиться вечером? Вот мы и выяснили то, чего ты все-таки не умеешь. Я чуть люкаво улыбнулась. «И чего же?» — его, похоже, озадачила моя реакция. «Верить в лучшее. Я, может, и к худшему морально готова, вполне себе трезво оценивая собственные шансы. Но три. Все ведь может и хорошо сложиться. Как говорится, даже в самый пасмурный день солнце все равно есть, пусть и скрытое за облаками, так и в жизни, пусть и не во всем, но во многом можно увидеть хорошее». «Что?» — я тихо засмеялась. «Что ты на меня так смотришь? Ты хоть понимаешь, какая ты уди... наивная и сумасбродная?» «Со склонностью к неуместному пафосу!» Все так же со смехом перебила я. «Знаю, Альва часто на эту тему ворчит». «Вообще-то я хотела сказать совсем иное, но да, твоя подруга отчасти тоже права». Как раз музыка затихла, и, как и положено, мы с отреем отошли друг от друга на шаг. Он мне кивнул, я быстро присела в реверансе. И снова взял меня за руку Атрей, отвел меня в сторону, к самым окнам со столь массивными портьерами, что за ними могло укрыться с десяток человек. За каждое, и честно» и сама уже была не прочь спрятаться от этих надоедливых взглядов окружающих. Но чего-то куда больше хотелось, чтобы наш с Атрием первый танец продлился чуть дольше. Но нет, дело превыше всего. «Скорее к лорду Тавлеру», — шепотом попросила я. «Я тебя здесь и подожду, только, умоля, будь убедителен, и в хорошем смысле убедителен». «Опасаешься, что я вашего градоправителя за шкирку через корректору ректору потащу?» С усмешкой смотрел на меня Атрий. «Ты даже сам не представляешь, какой у тебя грозный вид!» «Но ты же меня не боишься!» «Ты мне и не враг!» — улыбка расцвела сама собой. «Ты — моя защита и поддержка. Я бы даже сказала, что ты кажешься мне самым лучшим на свете мужчиной и таким отважным благородным рыцарем, как и сказок. Но боюсь это снова прозвучит чересчур пафосно». Но Трей на мое, хоть и искреннее, но совершенно нелепое и неуместное признание, отреагировал странно, помрачнел. «Ты даже не представляешь, как я не хочу, чтобы ты во мне разочаровалась!» Вырвалось порывисто, словно вслух он вовсе не хотел этого говорить. От самой интонации аж мурашки пробрали. «Так, все, хватит откровений, а то мои мысли, что ты все больше занята не тем, чем нужно!» «Атрейлор Тавлер ждет!» Я спешно вернула тему в нужное русло. Он ничего не ответил, хотя явно хотел возразить. Внимательно огляделся, будто оценивая, какова вероятность, что в его отсутствие меня попробуют утащить... Какое-нибудь кровожадное чудовище. Но лишь произнес. «Никуда не отлучайся, я быстро!» И скрылся в толпе разряженных аристократов. Атрей. Будучи черным рыцарем, многое приходилось совершать. Но никогда не опускался до каких-либо гнусностей, да и сами принципы ордена никак не могли попрать собственный кодекс чести. Но именно сейчас примерское чувство в адрес самого себя росло с каждым мгновением. Разум, конечно, твердил, что он поступает правильно. И нет ничего такого в этом небольшом обмане, даже если Милли покажется большим. Но ведь все ради же ее блага, так ведь? Да и что за сомнения, ведь обычно подобное ему чуждо. Только эти сомнения никак не могли ему помешать. Внушить Милли, что он должен один поговорить с кем надо, не составило труда. Но сам факт, что прибегнул к магическому внушению, особенно с учетом того, как она ему доверяет. Только, как говорил наставник, даже если цель благая, Путь к ним может быть полон не самыми приятными шагами. Так что лучше и вправду поскорее решить этот вопрос. мили конечно, расстроится, но он утешит ее тем, что расскажет правду о себе. Частично, по крайней мере. Ну, об обмане насчет университета она узнает позже. Лишь тогда, когда он все выяснит о ее происхождении. Кто именно ее искал и чем это все может быть чревато. Только тогда раскроет ей свой вынужденный обман. Банально потому, что до этого у него... Не будет веских доказательств правильности своего поступка. С такими мыслями он и оставил Милли. Скрылся в толпе, лавируя между сбившимися в кучке гостями, ведущими бессмысленные светские беседы. И лишь убедившись, что теперь Милли точно его не видит, сменил курс. Нет смысла представляться местному городоправителю. Нужно идти сразу к ректору Серского университета, тем более заприметил его еще заранее. Лорд-ректор Агастут Сейтерн. Еще при первой встрече в Руквуде сразу навел ассоциации Как ни странно пожилым рыбаком, взъерошенная седая борода так и намекала, что об нее сломался не один гребень, а чуть ли не до копченого цвета загар, и вовсе куда больше подошел бы простолюдину. Дополняло все это добродушное выражение лица и рассеянный взгляд. Агастуса торна и вправду намного легче было представить сидя подремывающим на лодке посреди озера, чем возглавляющим один из лучших университетов королевства. Как бы ни хотелось поскорее покончить со своим неприятным замыслом, Атрей все же шел не спеша, внимательно оценил обстановку. Ректор устроился на одном из диванчиков, в углу зала, да еще и за колонны. И, судя по тарелке с недоеденными закусками, которую как раз забирал у него лакей, Агастус просто хотел спокойно поесть подальше от всех. Но не получилось. В данный момент улыбчивого седого старичка осаждала семейная чита с дочерью примерно возраста мили. Одно из дебютанток, очевидно. Ректор что-то с извиняющейся улыбкой говорил, Девица стояла с потупленным взглядом, а ее родители выглядели и возмущенными, и расстроенными одновременно. Наверняка Агастус не углядел в их дочери никакого магического потенциала и как раз сейчас отказал в обучении. Дождавшись, когда недовольное семейство отойдет, Атрей сам направился к ректору. «О, лорд Тенфолд!» — просиял тот, подскакивая с диванчика, и спешно вытирая ладони о карманы Камзола, будто от волнения бросила в пот. «Признаться, я безмерно удивлен видеть вас здесь. Впрочем...» Вырвался чуть нервный смех. «Куда более удивлен, что вы меня помните!» И тут же неуверенно добавил. «Вы ведь помните?» адрес улыбкой протянул ему руку. «Королевский бал в честь начала сезона два года назад. Конечно, я помню вас, лорд Сейтерн». Тот радостно его руку пожал. «Ох, признаться, я знатно перенервничал. Уж слишком неожиданно было встретить тут одного из черных рыцарей. Да еще и вы прямо ко мне направились. Я уж было испугался, что что-то не то сделал и разгневал орден». «И я не описую Марат, если это не так. Не так ведь?» Неудивительно, что о черных рыцарях и самом ордене каких только слухов не распространяют, в том числе весьма жутких. Но весьма странно, что в подобные сплетни верят люди, вроде бы даже здравомыслящие, на первый взгляд. Атрей понизил голос, чтобы их точно никто не подслушал, хотя сейчас рядом даже лакеи не мелькали. Как раз завел приветственную речь пузатый пожилой мужчина с внутреннего балкончика, наверняка местный городоправитель. Но о чем бы он там торжественно в честь дебютанта так не распинался, главное, что сейчас всеобщее внимание переключилось на него, и тут сейчас рядом нет лишних ушей. «На самом деле, лорд Сайтерн, я здесь тайной миссией Ордена, причем когнито, и никто не должен узнать, кто я. Я же могу вам доверять?» Тот аж нервно сглотнул, но тут же спешно закивал. «Да-да, конечно, лорд Тенфолд, я всегда рада служить Ордену, для меня это великая честь». «Благодарю, но все это в строжайшей тайне». Впрочем, по испуганному взгляду на Агастуса, и так было ясно, что не рискнет до конца жизни проболтаться об их встрече. «Вы должны мне подыграть. Я подведу к вам одну дебютантку. И вы скажете этой девушке, что у нее слишком слабо магический дар, потому в университет ее не примете». «Простите, а речь не о той прелестной юной леди, с которой вы танцевали?» «Нет, не подумайте, я не следил. Просто именно тогда вас тут и приметил. И вы же знаете, по долгу службы я способен чувствовать магическую силу, так вот». «От вашей спутницы просто волнами расходятся, даже на расстоянии». «Нет, это, конечно, не мое дело». Даже руками махнул, словно так отрицал собственные мысли. «Но ведь и вправду крайне желательно обучаться, чтобы подобную мощь контролировать. Признаться, я сам хотел подойти и предложить этой леди место в моем университете. Такой исключительный маг мне никогда в жизни не попадался. Поверьте, мы с радостью примем ее не только на полное довольствие, но и готовы платить за то, чтобы она училась именно у нас». Это же вопрос статуса университета и. Нет. Хоть и перебил, но постарался скрыть нарастающее раздражение. Вот только раздражение больше на самого себя, ведь получается, вот она, мечта мили. И в куда лучшем виде, чем она могла предположить, а он обязан ее разрушить. Для ее же блага. Кто мы суть, лорд Сейтерн, что вы просто обязаны заверить ее в обратном. Я не могу прояснить вам всех мотивов, ведь, как и я и сказал, это тайное поручение ордена. Но могу заверить, что никакой вред этой леди не грозит. Я представлю ее вам. Вы не должны показать, что знали меня до этого, и тем более, что я из Ордена. И якобы проверив эту девушку на магию, вы скажете, что у нее недостаточный потенциал. Но, произнеся с нажимом, скажете это максимально корректно и любезно, чтобы ни в коем случае лишний раз не задеть ее чувства. Хотя толку, для Мили это все равно будет катастрофа, крушение главной мечты, от которой останутся одни руины. Но ничего, все равно она в свое время поймет, что именно из этих руин построится ее новая жизнь, куда лучше той, которую она себе придумывала. Мили Едва три ушел, я в полной мере ощутила, насколько мне не по себе здесь. Конечно, воспитанницы обители готовили к светской жизни, но одно дело на словах, и совсем другое, когда-то оказался на самом деле посреди представителей высшего света. И не то, чтобы я чувствовала себя здесь совсем уж посторонней, но настолько очевидно представала окружающая фальшь. И неискренние улыбки, высокомерные взгляды, Да тут будто бы вообще не было ничего настоящего. А ведь кто-то всю жизнь вращается в подобном обществе, и вся эта обманчивая любезность окружения становится нормой. Но при всей сверкающей роскоши подобной жизни мне совсем не хотелось становиться частью всего этого. Меня дважды успели пригласить на танец. Я дважды вежливо отказала и, честно, даже не запомнила лиц тех, кто приглашал настолько мое внимание было поглощено другим. «Пусть я на время потеряла отрея из виду», но вскоре все равно заметила его в другом конце зала с разговором с каким-то седым джентльменом. «Ректор?» — наверняка он. «Ох, как бы мне хотелось тихонечко подслушать, о чем они сейчас говорят». «И на что ты рассчитываешь?» — прозвучал позади меня знакомый голос, неприятно резанул по ушам. «Может, просто не оборачиваться, и кавер исчезнет. Мол, если не хочешь кого-то видеть, то он и не может тебе на глаза показаться». «Эх, жаль, что это так не работает». Очевидно, то, что не удостоило его ответом, да я даже не взглянула на него, будто он пустое место взбесило кавера еще больше. Даже за локоть меня схватил. «Думаешь, сможешь выставить меня идиотом?» «Да ты пока и сам неплохо справляешься». Я тут же свою руку высвободила из его хватки. Но скорее потому, что и он крепко не держал, ведь нас могли заметить другие люди. Мелиса, не зли меня!» Процедил он сквозь зубы, глаза так и полыхали от ярости. «Так на что ты рассчитываешь?» Что такого может дать тебе этот тип, чего не смогу дать я? Или ты это мне назло? Цену себе набиваешь? До сих пор не хватает ума понять, что с твоим происхождением тебе не стоит рассчитывать ни на какие официальные отношения? Да кто вообще этот тип, откуда он взялся в моем городе? Что-то я пропустила тот момент, когда Мирвинград стал Каверградом, — парировала я. Отстраненно все еще наблюдая за артреем. И вообще... «Тебе не пара к твоей клумбе, то есть, простите, невесте? Вдруг за время твоего отсутствия бедняжка разобыл с сорняками зарастет?» На лице кавера заиграли жилаки. Произнес совсем тихо, но с нескрываемой угрозой. «Твое упрямство еще выйдет тебе боком, Мелиса. Думаешь, имеешь право решать, чьей именно игрушкой станешь? Нет, давно уже не имеешь. И в твоих же интересах не злить меня лишний раз. То, что ты явилась на бал такая вся разряженная, да еще и с кем не делает тебя ровнее остальным. Пора бы уже знать свое место». И тут же добавил с кривой усмешкой. «А, да, ты же вроде грезишь, будто тебя возьмут на обучение магии. Это столь же наивно, коли глупо. У безродных не бывает магического потенциала. Но то и не безродный. Так что вместо того, чтобы нос воротить, лучше задумайся о том, что я предлагаю тебе лучшие условия содержания. И пока предлагаю по-хорошему». «А я в ответ по-хорошему предлагаю тебе вернуться к твоей невесте». Холодно взглянула на него я. «Или ты не видишь, как Розабелла за тобой сейчас наблюдает? Будешь ее уверять, что просто поздороваться со мной подошел?» Она и вправду вовсю за нами следила, стоя за колонной. Может, думала, что делает это незаметно? Ага, незаметно в массивном платье с нагромождением цветов. «Мы с тобой еще продолжим этот разговор», — многообещающе сверкнул глазами кавер и, к счастью, все же поспешил к Розабелле. «Ну да, конечно, предстоящий брак с ней был слишком выгоден, чтобы упустить такую возможность». Ну, хоть я и не показала вида, но как же меня задели его слова. Да я теперь назло всем, им просто обязана поступить в университет. Я никогда ни о чем не просила богов, но как же сейчас хотелось попросить. А Андрей как раз закончил разговор с ректором и решительно направлялся ко мне. Ну все, час пробил. Сейчас решится моя судьба. Лишь бы только все получилось. Ну что? Первым же делом спросила я, не скрывая своего волнения, когда Атрей подошел. Ректор согласился меня проверить? Ему и так положено проверять всех дебютанток. Он в любом случае не смог бы отказать. Подал мне руку, и, может, показалось, но в его глазах отчетливо промлекнула неясная досада. Что-то не так? Просто не хочу, чтобы ты расстраивалась, если вдруг получишь отказ. Но, вы знаешь, что все равно расстроишься. Давай не будем заранее обрекать себя на плохое. Я все же улыбнулась. В конце концов, вероятность успеха намного больше вероятности провала. Идем? Идем. реки кивнул. И, может, мне снова чудилось, но он будто бы выглядел все мрачнее и мрачнее, хотя на него могла еще действовать неизбежность скорого исчезновения. Но к собственному стыду непонятное поведение фантома для меня сейчас было второстепенно. Отревил меня через весь зал, мимо столов с угощениями, мимо танцующих пар под обстрелом множества любопытных взглядов и вел прямиком к моей судьбе. «Я же столько времени жила этой мыслью, столько грезила этим, и вот, наконец-то, все сбывается». Нас успели опередить, и с ректором уже беседовали другие. Еще одна девушка и судя по сходству ее родителей, пожилой ректор как раз подержал дебютантку за руки, отпустил и с улыбкой огласил, «Поздравляю, юная леди! Вы обладаете достаточным магическим потенциалом. Мы будем рады приветствовать вас в нашем университете». Только она вовсе не просияла, бросила недовольный взгляд на свою мать, а та, в свою очередь, на супруга. Но тот оставался непреклонным. «Вот и славно! Благодарим, лорд-ректор!» Они уже отходили, как явственно послышалась недовольная от счастливицы, пусть и приглушенным шепотом. «Но, папенька, я не хочу учиться, я хочу выйти замуж. Вы в кого меня хотите превратить? В книжного червя?» «Я хочу тебя превратить в достойного человека, у которого помимо сквозняка в голове есть еще хоть что-то», безапелляционно парировал тот. «Все, этот разговор окончен». «Нет, я, конечно, понимаю, что у людей разные приоритеты, но я бы на месте незнакомки просто прыгала бы от счастья». «Ну, ничего, ничего». Сейчас как раз моя очередь. Едва то семейство отошло, Атрея подвел меня к пожилому мужчине. — Лорд Сейтерн, позвольте представить вам леди Мелису. Я, как и положено, присела в реверансе. — Рад познакомиться с вами, юная леди. С улыбкой кивнул мне тот. — Лорд Тенфолд упоминал о вашем желании обучаться у нас. — Да, все верно. Боюсь, я сейчас сияла, как начищенная монета. Нет, но я же столько времени ждала этот прекрасный момент. Не сочтите залезть, но... Как, на мой взгляд, серский университет во многом превосходит даже Руквудский. Хотя именно столичному и приписывают первенство, но ваш куда более строгий подход к обучению не может не восхищать. Лорд Ректор даже приосанился. Да, мы весьма строги к нашим студентам, но лишь потому, что к столь опасному и важному занятию, как высшая магия, нельзя подходить халатно. К тому же, лорд Сейтерн, пусть вежливо, но все равно перебил Трей. будьте любезны, проверьте леди на магический потенциал. Не показалось ли, ректор как-то чуть съежился под взглядом Андрея? Даже будто его боится, что ли, недоколиков. Хотя что за глупости, с чего бы ему бояться моего фантома? Да, конечно. Лорд Сейтерн смешно протянул мне руки. Позвольте, милая леди. С радостным волнением я тут же вложила руки в его. Он на миг прикрыл глаза, но и так было видно, как под покровам век зрачки заметались, будто он сейчас видел незримо. Резко выдохнув, он даже на шаг... Назад шарахнулся. Тут же мои руки отпустил. Совершенно растерянный, даже будто бы еще более перепуганный взгляд пожилого ректора снова замер на примрачном отрее А я боюсь, сейчас даже дышать разучилась. Ну же, не томите. Лорд Сейтерн прокашлялся, словно что-то встало поперек горла, отвел глаза и комка напробормотал. Сожалею, милая леди, но ваш потенциал недостаточно для обучения у нас. Что? Мне как будто чем-то тяжелым по затылку со всей дури треснули. Слова доносились, как через какую-то вату. Вроде радиотре поблагодарил ректора, мол, спасибо за попытку. Тот продолжал бормотать невнятные извинения, навязчивое ощущение нереальности происходящего. Как же так? Разве так могло быть? Резкая волна поднялась в горло, мешая дышать. В глазах защипало так, будто все невыплаканные слезы обид вот-вот все же сорвутся. Но нет, я не буду плакать. Точно не буду плакать, по крайней мере, не при всех. мили пойдем. Держа меня за локоть, Атре отводил прочь. А мне ужасно хотелось обернуться. Обернуться, вернуться и спросить, как же так? Хотя у кого спрашивать? У этого растерянного старичка спрашивать? Он-то точно не виноват в тех фантазиях, что я лелеяла столько времени. У безродных не бывает магического потенциала, на то они и безродные. Так ведь сказал Кавер. И оказался прав. Именно он оказался прав. Мили? Обеспокоенный голос Атрея донелся сквозь нарастающий шум в ушах. «Все в порядке. Я даже сама не узнала собственный голос, настолько бесцветный, даже чужеродно он прозвучал. Мне просто нужно время собраться с мыслями. Идем». «Атрей». Черные рыцари не ведают сомнений. Никогда. И чем сложнее ситуация, тем яснее и непоколебимее должно быть решение. Тем более зачастую это самое решение, которое необходимо принять в немыслимых обстоятельствах и даже за считанные мгновения, сомнениям в жизни рыцаря попросту не место. И этот постулат всегда незыблем. Но сейчас не было ни немыслимых обстоятельств, ни необходимости решать моментально, ведь в запасе до этого имелся целый сегодняшний день. Казалось бы, предостаточно времени все обдумать и вынести взвешенное решение, так что подавно не может быть никаких сомнений. И пусть по-прежнему ни на миг не сомневался в правильности своих действий, Но, глядя сейчас на потерянную Мили, с каждым мгновением чувствовал себя все большим мерзавцем. Сказать ей правду, что кто-то ищет по магии, и явно не просто так, и потому ей и, и нельзя пока магию применять, и где-либо учиться, чтобы себя не обнаружить. Нет, не вариант. Пока сам толком ничего не знает, лучше Мили вообще не посвящать в это. Ведь мало ли какой смертоносный клубок потянется за эту одну-единственную ниточку. Так что лучше все постепенно. Сначала признаться, что он вовсе не фантом, но ни слова про маячок и поиски. А все списать на путаницу телепортации и покаяться, что был слишком очарован, потому и не решился раскрыться сразу. Впрочем, поверить ли Миле в его это не решился? При всей наивности и неопытности она далеко не глупа. И в других обстоятельствах его обман бы ее очень возмутил. Но сейчас, когда она как никогда прежде нуждается в поддержке, Наоборот, будет рада, что он настоящий. Он не исчезнет и не бросит ее в столь сложный период жизни. Все эти мысли уже который раз пронеслись в голове, пока я вел мили к балкону. Все же балкон был ближе, чем выход из зала, и при большой вероятности, что мили вот-вот расплачется, лучше побыстрее скрыть ее от чужих глаз. При ее гордости точно непозволительно, чтобы посторонние увидели ее в таком состоянии. Только мили казалось, сейчас было все равно, куда идти». Она даже будто бы не замечала, как Атрей одним лютым взглядом выгнал с небольшого балкона ворковавшую там до этого парочку. Он тут же прикрыл дверь, да еще и на засов, чтобы точно никто излишне любопытный сюда не сунулся. Но Мили даже на это не обратила внимания. Она подошла к перилам, ладони легли на них будто бы в тяжелейшем обессилии. Голова паникла. Со стороны казалось, что на девушку давит непомерный незримый груз. Захотелось выругаться с самыми... Ведь еватыми ругательствами, которые только знал, и выругаться именно в свой собственный адрес. Так, хватит, нельзя тянуть. Нужно сказать ей правду о себе. Без упоминания, конечно, Ордена, назваться просто магом и сказать. Ты ведь еще здесь, да? Тихий голос Мили избил в мыслей. Я не собираюсь исчезать, не бойся. Подавил жгучее желание взять ее за плечи, развернуть к себе и крепко обнять. Не имеет он права к ней прикасаться, после всей этой тонны лжи, Точно пока не имеет. Мне, правда, легче от того, что ты рядом. Чуть сбивчиво произнесла она, по-прежнему на него не глядя. Хотя вряд ли простирающийся внизу пышно цветущий сад занимал ее взгляд. Скорее всего, она сейчас и вовсе ничего не видела. Нет, я, конечно, трезво оценивала все шансы и допускала вариант провала, но все же. На миг замолчав, она вдруг сдавленно всхлипнула. Все, не выдержал. Резко обнял ее, почти что сгреб в охапку. Но Миля не попыталась отстраниться цепилась в его рубашку так крепко, словно он оставался той последней соломинкой, отделяющей тонущего от смерти. Она плакала, тихо, почти беззвучно, словно саму себя презирала за эту слабость, и лишь подрагивающие плечи выдавали ее эмоции. Вот уж не думал, что будет настолько сложно. Столько всего успел за свою жизнь испытать и пережить, но от чего же сейчас до невыносимого тяжело? От чувства собственной вины, от сомнений, которые ни один черный рыцарь априори «Не должен испытывать?» «Как же это глупо!» «Как глупо!» — голос Мили срывался. «Я ведь и вправду верила, что все получится. Просто я... Просто мне казалось, что все равно в мире есть справедливость. Что раз я лишена семьи, раз в этом недостаток, то обязательно должен быть избыток в чем-то другом. Да раз ту же Розабеллу, неспособную запомнить простейшие заклятия, приняли в университет, то меня и подавно примут. Как же это было глупо, Атрей! Как же высокомерно с моей стороны!» Как я вообще могла считать, что я лучше других? Считать, что я... Ты лучше. Перебил он, порывисто чуть отстранившись и взяв в ладони ее лицо. От вида полных слез ее чудесных глаз, аж ком встал поперек горла. мили ты лучше кого бы то ни было. Ты даже не представляешь, насколько ты удивительная. мили послушай, я должен тебе кое в чем признаться. Пусть сейчас не самый лучший момент, и мне все же стоило сделать это раньше, но и... Спасибо. Перебила она, смотря на него с печальной улыбкой. «Спасибо, что был сегодня со мной». В один миг все вокруг потонуло в клубах тьмы, чтобы тут же смениться знакомыми стенами ритуального зала Ортина. Проклятие! Его все-таки принудительно телепортировали. Именно сейчас, в самый неподходящий для этого момент. Амили, она же решит, что он, как фантом, просто развоплотился. Наверняка увидела, что он исчез за мгновение до того, как он сам это ощутил. «Потому и так сказала». Потому и попрощалась. Да как же не вовремя тьма побери? Нужно немедленно вернуться, тем более теперь ориентиров для перемещения у него предостаточно, так что... Телепортация не сработала. Словно ни бального зала в особняке города правителя, ни всего Мильвенграда целиком и полностью больше попросту не существовало.